Глава 30. Я уже с месяц мучился ее вездесущим присутствием в доме и в городе, наконец почувствовав, что нет больше сил выносить эту муку, и решил уехать в Батурино, прожить там некоторое время, не загадывая о будущем. Было очень странно войти в вагон, наспех обняв брата в последний раз, войти и сказать себе, ну вот, опять свободен, как птица. Был темный зимний вечер без снега. Вагон гремел в сухом воздухе. Я устроился со своим чемоданчиком в углу возле двери, сидел и вспоминал, как любил повторять при ней польскую пословицу. Человек создан для счастья, как птица для полета и упорно смотрел в черное окно гремящего вагона, чтобы никто не видел моих слез. Ночь до Харькова, и та другая ночь, от Харькова два года тому назад. Весна, рассвет, ее крепкий сон в светлеющем вагоне. Я напряженно сидел в сумраке под фонарем среди тяжкой грубой вагонной тесноты и ждал одного. Утро, людей, их движения — стакана горячего кофе на Харьковском вокзале. Потом был Курск, тоже памятный. Весенний полдень, завтрак с ней на вокзале, ее радость — в первый раз в жизни завтракую на вокзале. Теперь к вечеру серого и жесткого морозного дня перед этим вокзалом стоял наш непомерно длинный, необыкновенно будничный пассажирский поезд. Бесконечная стена третьеклассных вагонов — больших, тяжелых, какими отличалась Курска-Харьково-Азовская железная дорога. Я вышел, посмотрел. Паровоз чернеет так далеко впереди, что едва виден. С подножек поезда соскакивают люди с чайниками в руках. Все одинаково противные, спешат в буфет за кипятком. Вышли и мои соседи по вагону. Равнодушный, утомленный своей нездоровой полнотой купец и страшно живой, и ко всему любопытный малый, простонародная сухость лица и губ, которого весь день вызывала во мне отвращение. Он бросает на меня подозрительный взгляд. Я тоже весь день привлекал к себе его внимание. Все, мол, что-то сидит, молчит. Этот не то Борчук, не то кто его знает, кто. Однако предпреждает меня дружелюбной скороговоркой. «Имейте в виду, тут завсегда жареных гусей продают, дешевка баснословны».